ЧАСТЬ 37. Я опасался, что утечка информации о нашем расследовании может привести к утечке личных данных, которыми мы оперируем, но меня ожидала новость похуже. Чуть ранее я сравнил сокрытие улик со стиранием отпечатков пальцев и искажением черт лица, прямо как в детективных романах. Но можно ли вообще снять отпечатки пальцев у мумии? Я подумал об этом и спросил у Гэнсан Её ответ вновь был прост. Точно так же, как мы не можем достоверно опознать лицо... Мы не можем и достоверно снять отпечатки. Если бы это было возможно, я бы не стала так возиться с паролями на мобильных телефонах. Что ж, и то правда. В наши дни отпечатки пальцев в некотором смысле содержат огромное количество личной информации. Однако по стечению обстоятельств мой вопрос был связан с плохой новостью номер два и с тем, что Гайен Сан решила временно разделить наш Шинобу-дуэт. «К слову, об огромном количестве личной информации. Существует ДНК-экспертиза?» произнесла Гайен Сан. Но этот вариант нам тоже не подходит. Мы имеем дело с неизвестным заболеванием, и если генам человека, превратившегося в вампира, начнут исследовать в больнице, то паники нам не избежать. Это точно. Поэтому я и избегаю медицинских осмотров. С другой стороны, анализ одного лишь вампирского гена не является чем-то из разряда невозможного. Я провела простой анализ ДНК имеющихся у нас четырех мумий. Ммм, и что нам это дало? Первоначально мы условили считать, что все рассматриваемые преступления совершил один и тот же преступник. Но для того, чтобы охватить все возможные варианты, нужно держать в голове, что вампиры, напавшие на четырёх старшеклассниц, совершенно не обязательно являются одним и тем же вампиром, не так ли? Есть гипотеза, что наш город посетила четверо, то и пятеро вампиров. Невероятная гипотеза. Впрочем, ввиду того, сколько времени в этом городе не было бога, он в самом деле переполнен всевозможными странностями. Сколько... «Да нет, быть такого не может». Исходя из результатов анализа, на всех четырех девушек в самом деле на один ну, тот же вампир. Но если быть точной, то это могут быть разные вампиры из одного семейства. Это что-то вроде установления отцовства по ДНК? Таким образом, кто знает, наши кооперативные усилия могут привести к тому, что мир странности станет еще теснее связан с нашим миром. Подобно тому, как Хитаги некогда попала в больницу за своей загадочной болезни, вызванной крабом, однажды странности могут стать просто редким заболеванием, которое поддается лечению. «В таком случае нам не обязательно менять ход расследования. Речь идет не просто об изменениях в расследовании, а о возвращении к изначальной версии», произнесла Гаэн Сан, скрестив руки на груди. «Проблема в том, что вампирский ген почти полностью совпадает с соответствующим геном суицид-мастера, образец которого я взяла прошлой ночью. А вот и настоящий тест на отцовство». Корпоративные усилия превратились в доказательную базу. Что ж, плохо дело. Хотя нет, не так и плохо. В конце концов, единственной причиной, по которой доступия виртуоза Suicide Master считалась нашим главным подозреваемым, были лишь косвенные улики о отсутствии других подозреваемых. На месте преступления было оставлено зашифрованное послание, да и приехала в город она в подходящее время. Однако, когда дело доходит до анализа ДНК, то его ценность в качестве доказательства находится совершенно на другом уровне. В современной судебной практике к нему относятся как к настоящему легендарному сокровищу, как к королю доказательств. Такой ход мысли тоже представляет опасность. Есть множество примеров неудач в проведении анализа ДНК, так как мы еще не достигли достаточного уровня мастерства в этой технологии. Кроме того, всегда существует человеческий фактор. Именно из-за того, что к анализу ДНК относятся как к королю доказательств, он может послужить причиной ложных обвинений. А вот как. Значит, рано делать выводы. Стоит отметить, как осторожно выразилась гаэн -сан, «почти полностью совпадает». И даже если чисто гипотетический вампирский ген Суицид-мастера полностью совпадет с соном от четырёх мумий, то он с тем же успехом должен почти полностью совпасть с таким же геном у Шенобу, а значит и у меня. Ох уж эти отношения родителей и детей. Хотя для Суицидмастера я в таком случае вовсе прихожусь внуком. Но похоже, что в отличие от нее, ни у меня, ни у Шинобу полноценных вампирских способностей не имеется». Да, это правда, что после всего этого подозрений в адрес суицидмастера стало больше, а значит и значимость сегодняшнего допроса сильно возросла. Чтобы эта маленькая девочка не рассказала, железного алиби это ей уже не обеспечит. И несмотря на то, что я возвела барьер, я бы тоже хотела избежать насилия. Впрочем, отложив в сторону все свое миролюбие, скорее всего избавиться от суицидмастера и изголодавшей, ослабшей маленькой девочки будет легко. Но я не могу быть уверена в том, чего в таком случае стоит ждать от бутьян, А не зная, как поступит Шнобутян, я не знаю этого, как поступит Кюэмин. Нет, я не. я сам не настолько в себе уверен, чтобы сказать это вслух. Прошлой ночью я утратил доверие к себе, поэтому, чтобы я не произнес, это все равно будет неубедительно. Даже если суицидмастер, истощавший вампир, на самом деле в приступе голода начала бессистемно нападать на местных школьниц, но и удастся вернуть в нормальное состояние, будет ли в таком случае она признана виновной. С самого начала она являлась странностью, которую нельзя судить по людским законам. И даже если мне не приходится надеяться на то, что ее признают безобидной, интересно, смогу ли я обернуть ситуацию в свою пользу, чтобы позволить ей скрыться. Хотя есть и другие проблемы, которые тоже нельзя оставлять без внимания. Всё зависит от того, насколько ты придерживаешься мнения, что если медведь однажды познал вкус человеческой крови, то ничего не остается, кроме как убить его. Суицид Мастер целых 600 лет сидела на диете, и меньше не голодал с тех пор, как стал вампиром. Так что, может, и не в курсе, но если нарушить столь длительную диету, то чувство голода вернется и усилится многократно. Все может закончиться приступом обжорства. Но... А ладно, не спеши нервничать, Каймин. Я всего лишь огласил тебе результаты анализа, но с выводами торопиться нельзя. Есть такие вещи, которые говорят в пользу того, что преступником является не суицид-мастер. Показания Шинобутян я пока что отложу в сторону... Но просто подумай, что древний вампир, живущий уже тысячи лет, проникает в женскую раздевалку и взламывает шкафчик. Насколько тебе это видится возможным? Она права. А если продолжить мыслить в том же направлении, то и случай с четвёртой мумией, Кунгутян, которую преступник пытался спрятать на дне водохранилища, видится совершенно неподобающим образом монстра из древних легенд. Только вот причина, по которой суицид-мастер сама стала мумией, эта гипотеза или новая теория, совсем не объясняет. В чём был смысл впадать в сухой сон, пока что не ясно. Ничего не сходится, мозаика не складывается. Тем временем подозрения становится все больше, а доверие все меньше. «Господин Май!» — голос Шиноба раздался по ту сторону закрытой перегородки. «Суицид-мастер желает поговорить с тобой. Не мог бы ты присоединиться к беседе?»